Алиса Квин. Леди-попаданка против лорда теней. Глава 1 «Раздевайся!» Я с нетерпением подскочила на кровати и с жадностью уставилась на мужчину. «Такой подарок! Ну, девочки, вот же плутовки! Интересно, куда сами спрятались?» Я покрутила головой, рассматривая комнату, в которой оказалась. И ведь нашли же такое помещение. Я прям восхитилась. Огромная спальня, широкая кровать под балдахином, на которой, собственно, я и валялась до того, как вошёл стриптизёр. Шёлковые обои на стенах, пушистый ковёр на полу, изящная антикварная мебель, ну или стилизованная под такую. Как же заморочились Люська с Соней. Да и меня переодели в кружевной пеньюар, пока я спала. Явно с намеком, что после танца этого аполлона у нас может быть приятное продолжение извращенки. Знают же, что я никогда не могла даже смотреть на других мужиков, кроме моего Витьки, бывшего мужа. Но вчера, когда мы решили устроить свой новогодний корпоративчик на троих, «Девочки желали мне встретить того самого, единственного и неповторимого, страшно сексуального и богатого. Нам было весело». «Что?» — сдвинул широкий брови стриптизёр, одарив меня таким взглядом, что мурашки побежали по спине. «Леди Катарина, вы плохо себя чувствуете?» «М-м, а голос какой!» Каждый звук прокатился по нервам, вызывая какое-то немыслимое волнение. «Кажется, мы вчера немного перебрали. Я ничего не помню, как я вообще тут оказалась, когда меня успели переодеть и притащить в этот странный клуб. Леди? Я?» «Ну, леди так леди. Бог с тобой». «Отвратительно я себя чувствую», — сообщила я, продолжая пялиться на этого мачо. Ну что тут скажешь, хорош стервец, высокий, даже очень, точно выше метра девяносто. Разворот плеч тоже впечатлял. Про таких моя бабушка говорила, касая сожень в плечах. Под тонкой тканью белой рубашки с широкими рукавами безошибочно угадывалась развитая, внушительная мускулатура. А лицо какое, серые глаза в обрамлении темных ресниц, прямой нос высокие скулы чувственные губы мужественный подбородок с маленькой ямочкой, но больше всего меня впечатлили его волосы густые длинные рассыпавшиеся по плечам, они были пшеничного цвета. вот зачем мужику такие волосы? даже завидно стало неистово захотелось потрогать их, запустить пальцы и самой убедиться, что они мягкие и шелковистые. «Вас что-то беспокоит?» — поинтересовался мужчина, приблизившись к кровати, на которой я всё ещё полулежала. «Сейчас» — заиграет музыка. Вот прям жду, как он начнёт двигаться. Наверняка это будет просто потрясающе. Я поднялась и потянулась навстречу Златовласке. Всё-таки девчонки молодцы, вытащили меня из зоны комфорта. «Надо позволить себе расслабиться», — и получить удовольствие от жизни, чтобы было что вспомнить. Встала на колени на кровати и заглянула снизу вверх в эти невероятные серые, словно грозовое небо, глаза. «А кубики у тебя есть?» — провокационно спросила я, положив ладошки ему на живот. Кубики были на месте. у у, -у класс! От моих прикосновений мышцы на тех самых кубиках стали твёрдыми, как камень. Лицо мужика тоже застыло с непередаваемым выражением. Надо же, <смех> стеснительный какой. Я прикусила губу и медленно повела рукой по прессу стриптизера вверх, груди. «Леди Катарина», — хрипло выдохнул блондин, — «что вы делаете?» «Ой, да ладно!» — закатила я глаза. «Раздевайся уже! Я хочу на всё это посмотреть! Ты ведь на сегодня мой!» Я провела ладонями по этому великолепному, ну, во всяком случае, оно таковым было на ощупь, телу. Странно, но мой потрясающий маникюр, на который я выбросила приличную сумму денег, между прочим, в дорогущем салоне, куда-то испарился. Не было больше ни длинных ноготков, ни сочного красного цвета, да даже стразы которыми мастер старательно выложила красивый узор на одном из ногтей, тоже пропали бесследно. Бляха-муха! Девочки уже перешагнули черту, к святому прикоснулись, к моему маникюру. Поглощенная этими мыслями, я на миг отвлеклась от ощупывания божественного тела моего подарка, чем тот подло воспользовался. Он перехватил мои кисти и убрал их от себя. «Леди Катарина!» Не унимался, красавчик. Вы странно себя ведёте. Может быть, вы слишком сильно ударились, когда упали с лестницы? Я... Что? Ёкарный бабай. Так вот, почему у меня так безбожно болит голова. Я думала, это от того, что мы слишком много... Хм, танцевали под громкую музыку. А я, оказывается, упала с лестницы и ничего не помню. Больше не буду с этими предательницами отмечать Новый год. Ещё и маникюр мне испортили. Заразы такие. — С лестницы? — растерянно переспросил я. «Да — Да. — кивнул блондин, отступая на безопасное расстояние, видимо, чтобы я больше не трогала его. — Надо же, какой скромняшка. Или это он так решил подогреть к себе интерес? — Вы оступились вчера после помолвки и упали. Столкнулись головой. Я испугался, что вы погибнете. Вызвал лекаря, перенес ваши покои. Но, видимо, лекарь не смог определить все последствия вашего падения. Отдыхайте, я позову его. И ушел. Вот просто взял и вышел. Ну что за ерунда? Эй, острептиз! Крикнул я, но тщетно. Он даже не думал возвращаться, тем более танцевать. За мужчиной закрылась дверь. Нормально он устроился. Наверняка девочки оплатили приватный танец наперёд. Этот тип сейчас скажет, что выполнил свою работу, а ему поверят. Сто процентов в комнате нет камер. Сейчас пришлют ко мне врача и отправят домой. Я... я буду жаловаться. Эй, немедленно вернись и танцуй. Разумеется, никто не собирался возвращаться. Ну... Если они думают, что я это просто так оставлю, они глубоко ошибаются. Первый раз в жизни захотела посмотреть профессиональный мужской стриптиз и такой облом. Совсем охамили. Я вскочила с кровати, голова все еще гудела. Похоже, я на самом деле умудрилась стукнуться где-то. На затылке пульсировала болью здоровенная шишка. Она прощупывалась даже под копной волос, сложной затейливой прическе. В очередной раз подивилась изобретательности подруг. Они не только приволокли мое бездыханное тело в эту комнату, нарядили в соблазнительный пеньюар, так еще и с волосами заморочились. У меня в жизни не было таких волос. Всегда носила строгая коре до плеч, но сейчас на голове имелось как минимум метра полтора шевелюры. Причем цвет разительно отличался от моего родного шоколадного оттенка, став светло-золотистым. Интересно, что они сделали? Афрокудри? А может быть, пряди на клипсах? Потом разберусь. Сейчас надо устроить скандал в этом клубе и заставить танцора отработать свой гонорар. Прошлепала босыми ногами по холодному полу. Вот почему у кровати имелся пушистый ковер. Пол был просто ледяной. Значит, это не ламинат, стилизованный под камень, а самый настоящий гранит. Ну или что там обычно используют в замках вместо пола. В общем, когда закончился ковёр, голые ступни просто обожгло холодом. Кстати, педикюр у меня тоже украли. Вот же курицы. Представляю, как они веселились, избавляя меня от лака. Настроение всё сильнее портилось. Ну кому всё это надо было? Администратор! Рявкнул я, открывая дверь из комнаты и выглядывая в коридор: "А! -а, -а! Мама!" Я с визгом захлопнула дверь и рванула на кровать. "Мамочка, ради меня обратно. Это что сейчас было такое там за дверью? Мой глюк или это костюм? Ну и морда. Нет. Конечно, может быть и маска, но эта рожа так улыбалась натурально, так скалила свои здоровенные клыки что я не представляю, кто мог такую маску сделать, чтобы всё так естественно двигалось. Может, это у меня воображение так разгулялось. Или недосып, или птичка перепел ко мне прилетела. Надо брать себя в руки. Что я как истеричка ненормальная? Осторожно, на цыпочках приблизилась к двери. Прислушалась к посторонним звукам за ней. Вроде тихо. Приоткрыла дверь. И снова выглянула. Страшная рожа была на месте. Но теперь моя психика была готова к увиденному. «Леди Катарина, чем могу помочь?» Поинтересовался этот кошмарик страшным хриплым голосом. «Нападать и пожирать меня не собирается, судя по всему. Значит, можно не бояться». «Ты кто?» Поинтересовалась я, рассматривая его рога на зелёной косматой башке. Жутик вытаращился на меня удивлённо. Стоит ли говорить, что это не сделало его рожу более привлекательной? Я пристально приглядывалась к каждому движению на страшном лице. «Я ваш охранник», — растерялся фрик с зелёной мордой. «Мой?» — уточнил я, немного осмелев. «Только ваш!» — с готовностью подтвердили мне. «Ваш отец меня живьём закопает» если хоть один волос упадёт с вашей головы. «Зашипись. Совсем этот косплей все рамки переходит. Девочки прекрасно знают, что мой отец умер пять лет назад, так что он точно не мог нанять это недоразумение для моей охраны. А значит, я всё ещё участвую в каком-то театре абсурда». «Добрый у меня папенька», — решила подыграть я. На миг мне показалось, что зелень с рогато-зубастого лица слегка схлынула, сделав кожу охранника сероватой. «Лорд Роберт Стоун Лоуренш, самый суровый лорд в наших краях. Его слова никогда не расходятся с делом», — сипло произнес охранник. «А папочка у меня не из простых. Ну, если верить легенде, которую мне придумали для этого квеста. «А можно я потрогаю твои рога?» — внезапно спросил я. «Я ведь понимаю, что это костюм и очень хороший грим, но жуть как интересно потрогать. Все выглядит настоящим. Остается только восхищаться мастерству гримеров. Да что там рога это двухметровая громадина казалась горой мышц. Наверняка накладные поролоновые вставки под одеждой производит такое впечатление. Ну, не бывает таких людей. Пока косплеер переваривал мои слова, я перешла к делу. стала на цыпочки и потрогала наросты на лбу. Гладкие, а ещё тёплые. Помню, как ездила в детстве к бабушке в деревню летом. Вот там у коровы были такие же рога. Прикольно, — похвалил я. Моя ладошка скользнула на щёку страшилища. Тоже тёплые. Не похоже на латекс. Ну или с чего там делают такие маски. Кожа слегка шершавая. На щеке даже щетина пробивается. Послюнявила палец и потёрла его большой нос. Если это грим, то краска останется на пальце. Ничего не стёрлось. Клыки, торчащие изо рта, взяла двумя пальцами и попробовала пошатать. Ведь если это муляж, он должен же как-то легко сниматься. Ничего не произошло, ну, кроме вытаращенных красных глаз обладателя рогов и клыков. «Класс!» — не сдержала я восторга. Потыкала пальцем в грудь охранника, думая, что рука провалится в мягкое. Однако я чуть не сломала ноготь, остальные мышцы зеленомордово страшилы. «Хотела бы я посмотреть на тебя без этого костюма». Клыкастую морду слегка перекосила. Я даже испугалась, что у него глаза выпадут на пол. «Мне раздеться?» — озадаченно поинтересовался косплеер. Я задумалась. «Ну а что? Златовласка сбежал, так не выполнив свою часть договора. Может, хоть это чудовище станцует, если красавец все равно сбежал?» «Ур! Что здесь происходит?» Услышала я совсем рядом подозрительно знакомый голос. В коридоре неожиданно вспыхнул яркий свет. Воздух всколыхнулся, словно водная гладь, и оттуда шагнул тот самый сероглазый красавчик с кубиками пресса под белой рубашкой в компании какого-то носатого коротышки. «Офигеть!» — подивилась я спецэффектом.